Глава 10. 24 ноября 2016 года. 10.05. Капитан Соболев хорошо знал, что работа полиции, особенно оперативников, занимающихся расследованием преступлений, далека от того постоянного драйва, который показывают в кино и сериалах. Чаще всего они занимались бесполезной беготней, связанной с отработкой тупиковых версий в отчаянных, но порой безрезультатных попытках не только докопаться до истины, но и собрать в процессе изобличающие преступника улики для суда. И все же каждый раз, когда приложенные усилия оказывались впустую, он испытывал раздражение и горькое разочарование. Раздражение это усиливалось многократно, когда приходилось проверять версию, в которую Соболев сам не верил. И она оказывалась пустышкой. Версия с «Радугой» не нравилась ему с самого начала. Как-то уж очень по-киношному получалось бы, если бы именно там обнаружился труп Бойко. Да еще в декорациях убийства из 88 -го года. Но он не мог проигнорировать мнение следователя и информацию от добровольного помощника, утверждающего, что Бойко и Пронин перед исчезновением собирались посетить заброшенный лагерь. Пришлось проверять. Однако, как Соболев и ожидал... Потратив несколько часов, чтобы осмотреть все здания и помещения на территории лагеря, они так ничего и не нашли. Людей было мало, поэтому возились до темноты даже после ее наступления. Но никаких следов преступления. Или хотя бы просто пребывания ребят не обнаружилось. Единственная зацепка — следы шин на той части дороги перед воротами, где не было совсем никакого покрытия, только размягшая от дождей земля. Логинов нашел фрагменты по меньшей мере четырех разных покрышек, один из которых определенно принадлежал двухколесному транспортному средству, а три других автомобилям. Но это мало что давало. Один след определенно принадлежал БМВ Федорова. Тот ведь сам сказал, что приезжал сюда. Исключить его будет нетрудно. А вот три других еще предстояло идентифицировать. На Ярослава Бойко был зарегистрирован автомобиль. Но он пропал вместе с владельцем, поэтому сравнить его протектор со следами перед лагерем возможности пока нет. Можно лишь предполагать, что один след оставлен им. Только куда же автомобиль мог деться, если предположить, что Бойко убит, а Пронин, очевидно, ушел из лагеря пешком? Или убили все же кого-то третьего, а парни просто разделились? Бойко по какой-то причине уехал на своей машине, бросив Пронина, выбираться самостоятельно? В пользу первой версии говорило то, что группа крови на Надежды Пронина совпадала с группой крови Бойко. Но результата анализа ДНК пока не было. Местная криминалистическая лаборатория не имела подходящего оборудования. А на отправку образцов в Москву потребовалось время. Еще повезло, что вообще нашлось чем сравнить. Когда придут результаты, оставалось только гадать. Аргумент в пользу второй версии появился ближе к концу поисков в лагере. Выяснилось, что автомобиль Бойко попал на дорожную камеру за превышение скорости в воскресенье поздно вечером, за несколько минут до полуночи. Судя по направлению движения, он мог возвращаться в Шелково со стороны Пряникова. Водителя на фото, конечно, видно не было, равно как не было возможности разобрать, присутствовал ли в машине кто-то еще. Но вполне вероятно, что Бойко как раз ехал из радуги, бросив там Пронина. Только почему же он так и не добрался до дома? Куда делся? и чья кровь на одежде Пронина и ноже. Откуда взялся этот человек? Приехал на третьей машине или двухколесном транспорте? Или вместе с Бойкой и Прониным, а остальные следы вообще никак не связаны с преступлением? Имелась у Соболевой третья версия. Парни приехали в Радугу, но по какой-то причине повздорили. Пронин набросился на Бойко с ножом, ранил его, отсюда и кровь, но Бойко удалось убежать. Он сел в машину, вернулся в Шелково, но из-за кровопотери не смог добраться до дома, остановился где-то, а потом... Вот тут снова возникала проблема. А что потом? Если он истек кровью до смерти, то куда делись трупы машина? Просто наброшенную машину ещё мог кто-нибудь позариться, но Соблев не представлял, кто станет связываться со старым японским седаном с явно криминальным трупом внутри. Разве что какой-нибудь сумасшедший беспредельщик или ничего не соображающий наркоман, готовый на все, лишь бы найти деньги на новую дозу. Предположим, такой псих нашелся. Но где же следы кровавой схватки в радуге? Или она произошла на улице, и следы крови за эти дни частично смыло осадками, а остальное затерялось в высокой траве? Или все таки стычка произошла не в радуге, а где-то в другом месте?» Проблема была еще и в том, что ни в одну версию не вписывался рисунок Федорова. Соболев сам не мог поверить, что всерьез рассматривает его как улику или свидетельство, но у него не получалось просто отмахнуться. Слишком многое указывало на то, что у Федорова есть необычный источник информации. Один из его рисунков Соболев видел собственными глазами. То, что слепой человек способен изображать что-то с такой детальностью, само по себе выглядело фантастично. так почему бы его рисунком не изображать действительность? Нет, Соболев, конечно, никогда не согласился бы в этом с чудаком Вилесовым слух, но не думать об этом не мог. Требовалось больше информации, а информация-то могла быть только у одного человека, Кирилла Пронина, а значит, с ним необходимо поговорить, во что бы ты ни стало и как можно скорее. Поэтому в четверг утром Соболев в первую очередь позвонил Шмелёву, чтобы потребовать немедленного разговора с Прониным. психотерапевт на этот раз отозвался сразу и даже не стал слишком усердствовать убеждая его в том что с парнем говорить пока рано они условились встретиться в клинике через час и на том расстались соболев приехал первым о чем узнал от милой девушки за стойкой в приемном покое та увидев его сначала приветливо заулыбалась но сникло едва он предъявил удостоверение пронин вы сказали уточнила она, якобы сверяясь с какими-то данными на мониторе компьютера. Но Соболев подозревал, что ей просто не хочется встречаться с ним взглядом. «Да, есть у нас такой. Только его лечащий врач не Шмелёв. Валентин Евгеньевич с нами сотрудничает, но не работает здесь. Вам, наверное, нужен Яковлев, но он сейчас на обходе. А Шмелёв сегодня не появлялся. Вчера был, да, работал с пациентом. Пронин вчера вообще был популярен». «В смысле?» Тут же заинтересовался Соболев. Что значит популярен? Я думал, он не в себе и к нему никого не пускают. Так к нему никого и не пускали? Кивнула девушка, все же посмотрев на него, и даже все-таки расщедрилась на еще одну улыбку. Просто к нему то родители рвались, то друзья, а потом вот Валентин Евгеньевич приехал. Что за друзья? «Да парень какой-то, и девушка с ним. Рвался, конечно, парень, а девчонка просто при нем болталась. Кажется, ей было очень неловко за него. Он такой настойчивый, я бы даже сказала, нахальный». «А вы фамилию посетителей не спрашиваете?» — удивился Соболев. Девушка заметно напряглась, даже села прямее. «Конечно, спрашиваем. И паспорт все обязательно предъявляют, и пропуск выписывается. У нас все строго, вы не думайте». «Но я же говорю, к Пронину никого не пускали вчера, поэтому до регистрации посетителя дело не дошло». «Может быть, они друг к другу по имени обращались?» Девушка поморщила лоб, вспоминая, и довольно быстро просияла. «Да! Девица друга своего Алексом называла, но это все. Он ее никак не называл, просто велел не вмешиваться. Грубиян. Правок качал так, словно от встречи с Прониным, его собственная жизнь зависела. Только Шмелёв его и смог унять, когда появился». «И как же ему это удалось?» — поинтересовался Соболев, с видом человека, поддерживающего беседу просто от скуки, чтобы убить время. «Да как-то само собой вышло», — пожала плечами девушка. «Он пришел в разгар нашего общения и такой, мол, что за шум, а драки нет. Ну парень его как увидел, так и сник сразу, забрал подружку и тихо слился. То ли ему стало неловко при свидетелях скандалить, то ли мужчину-врача он посчитал более авторитетным, чем женщину из административного персонала». Она горестно вздохнула, из чего Соболев сделал вывод, что с подобным отношением, практически дискриминацией, его собеседница сталкивается часто. Валентин Евгеньевич вообще грозно выглядит, с иронией заметил он, подмигивая. Я, когда впервые его встретил, тоже испугался и долго плакал. Девушка иронию оценила, хотя постаралась не подать виду, сдержала смешок, прижав к губам кулак. Зато Соболев сразу заметно вырос в ее глазах, и она вдруг предложила. «А хотите кофе, пока ждете. У нас...» — она кивнула на неприметную дверь рядом со своим постом. «Кофемашина есть?» Кофе Соболев хотел. Он от бутерброда не отказался бы, поскольку позавтракать толком не смог. С утра холодильник был удручающе пуст. Но пришлось удовлетвориться парой шоколадных конфет с орешками, которые девушка вынесла ему вместе с чашкой. Когда Шмелёв наконец появился, от кофе и конфет осталось одно только сладкое воспоминание — Зато Соболев умудрился разжиться номером телефона милой девушки-администратора, которую звали, как выяснилось, Галиной. Они даже успели договориться выпить где-нибудь кофе получше в ближайшие выходные. Конечно, это могло означать «никогда», потому что Галя работала по графику два через два, выполняя функции дневного администратора. А выходные Соболева и вовсе были непредсказуемы. Но сам факт поднял настроение». Сегодня тучный психотерапевт выглядел немного нормальнее, чем накануне. По крайней мере, он был подобающим образом одет, быстро реагировал на раздражители и не суетился. Но глаза его все еще лихорадочно блестели, а лицо заметно осунулось, словно последние сутки он почти не ел и не спал. А вы уже здесь!» — буркнул он Соболеву вместо приветствия. «Зря торопились. Не думаю, что вы чего-то добьетесь от Кирилла. Вчера у нас не было никакого прогресса. Физически парень восстановился, но молчит. В глаза никому не смотрит. И все же я попробую задать ему несколько вопросов. Вдруг повезет. Натянуто улыбнулся Соболев. «Ну, разве что вдруг?» Хмыкнул Шмелёв и повернулся к Гале. «Меня никто не спрашивал вчера после моего ухода. Или сегодня?» «Вот только, Андрей Владимирович... кивнула Тана Соболева. И больше никто не звонил, не приходил. Галя отрицательно мотнула головой. А Соболев как бы, между прочим, поинтересовался. «А что, кто-то должен был спрашивать? Вы как будто огорчены». «Да, так», — отмахнулся Шмелёв задумчиво, глядя в одну ему видную точку. «Пациент один старый. Случайно встретились, я сказал, что меня здесь можно найти. Думал, будет искать». «Вы не расстраивайтесь», — почти дружеским тоном утешил Соболев. «Может быть, еще будет. А теперь давайте все таки поговорим с Пронином». В глубине души он опасался, что Шмелёв станет тянуть и дальше, скажет, что обязательно нужно дождаться лечащего врача или заявит, что должен сначала взглянуть на пациента сам, но ничего такого не произошло. Психотерапевт быстро все уладил, пришлось потратить время только на то, чтобы сменить верхнюю одежду на больничный халат. В палате пациента их сопровождал внушительных размеров санитар, но заходить внутрь не стало, из чего Соболев сделал вывод, что Пронин не считается буйным. Значит, можно надеяться, что такого припадка, как в отделении, не произойдет. Заходя в палату, он не знал, к чему готовиться, и не очень понимал, как строить разговор. Стоит давить или, наоборот, играть в сочувствие, но увиденное окончательно сбило Соболева с толку. «Это что, шутка такая?» Недовольно сдвинув брови, поинтересовался он. Палата оказалась пуста. На накрытой одеялом койки никого не было. Под одеялом явно лежало что-то мелкое, возможно, скомканная пижама. Но это точно не мог быть взрослый парень. «Я не понимаю...» Шмелёв растерянно моргнул, озираясь по сторонам, словно мог не заметить пациента в крошечном помещении без излишков мебели. «Он должен быть здесь. Я сейчас». Он выскочил из палаты, что-то быстро сказал санитару. Тот заглянул внутрь демонстративно, округлил глаза и куда-то побежал. А остался стоять посреди комнаты, качая головой и чувствуя себя дураком. Кажется, его обвели вокруг пальца. «Но кто и зачем? Шмелёв? Он же не может не понимать, что полиция из него теперь всю душу вытрясет. Мы сейчас разберемся. Заверил психотерапевт взволнованно, тоже заглянул в палату, но входить не стал. «Вы подождите немного, может быть, его куда-то переместили или еще какая накладка. Он не мог никуда деться, уверяю». И он убежал вслед за санитаром, оставив собольва в полном одиночестве. Тот раздраженно посмотрел на кровать, на маленький холмик под одеялом, мысленно перебирая ругательство. Потом вдруг сбился с мысли, недоверчиво прищурился». «Да ладно! Не может этого быть!» — пробормотал себе под нос, но все таки подошел и осторожно потянул за одеяло, пока из-под него не показалась улыбающаяся кукла, оставшаяся лежать в кровати вместо пропавшего Кирилла Пронина.